Глава 5 Беатус Моргана. Середина X века. Нью-Йорк. Библиотека и музей Моргана М644. В историографии списки комментариев к апокалипсису за авторством Беата Лиебанского называются «Беатусами», чтобы не путать с именем. Примечание редакции. Тем, кто подал заявку на работу с рукописями в библиотеке Пирбанта Моргана, за несколько дней до назначенной даты присылают стандартные правила посещения. В них есть пункт, с которым я больше нигде не сталкивался. Пожалуйста, вы сдержитесь от использования цветного лака для ногтей, так как он может оставить следы на редком материале, с которым вы будете работать». Любопытное, хотя и необычное правило. В Нью-Йорке, этом прекрасном современном Вавилоне, легкомысленный блеск и культурное самосознание идут рука об руку. Заявку в библиотеку я подавал, чтобы увидеть их иллюминированную рукопись X века, посвященную концу света, который был предсказан в откровении Иоанна Богослова. Рукопись М644 – знаменито большими и наглядными сценами смятения и разорения, гибели цивилизации в преддверии суда. Я шел по Мэдисону Веню с ее неослабевающим городским шумом, неистовыми желтыми такси, воем полицейских сирен, грохотом строительных работ дьявольским паром, который вырывается из-под земли через вентиляционные отверстия и пронзительным безумием рекламных объявлений. Мне в голову приходили бесчисленные апокалиптические фильмы-катастрофы, снятые среди этих взмывающих ввысь башен. Здесь они кажутся вполне реальными. Манхэттен, безусловно, самый урбанизированный мегаполис западного мира. Откровение оплакивает великий город, одетый весон и порфиру и багреницу, украшенный золотом. Посмотрите на позолоченные небоскребы Life Insurance между двадцать шестой и двадцать седьмой улицами и камнями драгоценными и жемчугом, город великий, драгоценностями которого обогатились все имеющие корабли на море. Книга Откровения, глава 18 стихи с 16 по 19 Библейский текст говорит, конечно, не о Нью-Йорке, но описание подходит и этому городу. Захватывающе интересно посетить это изысканное и почти греховно волнующее место. Здесь всегда и шумно. Нью-Йорк — единственный город в Америке, где по тротуарам идут целые толпы пешеходов. Они набегают, словно волны, и скапливаются на каждом углу, пока переключаются светофоры но никто из пешеходов не смотрит, куда идет. Большинство сжимают в руках стаканчики кофе на вынос и слепо мчатся вперед, уставившись в мобильники, читая последние сообщения и отвечая на них. В Нью-Йорке все кажется стремительной гонкой со временем. Пока я шагал вместе со всеми по улице, мне представилась отличная возможность поразмыслить о конце света. На протяжении всей истории человечества люди часто начинали думать, что они живут в последние дни существования мира. И сегодня есть приверженцы такой точки зрения. В раннем Средневековье христианская церковь считала, что время существования Вселенной разделено на шесть равных эпох. Шестая и последняя из них, несомненно, уже приближалась к неизбежному концу. Эта теория опиралась на толкование шести дней творения как прообраза божественного замысла. Второе послание Петра, глава 3 стих 8, открыто приравнивает один день в глазах Бога к тысяче лет на земле. Это отсылка к четвертому стиху девяностого псалма. Поэтому предполагали, что существование сотворенного мира должно длиться шесть тысяч лет. Было предсказано, что когда закончится последнее тысячелетие, дьявол будет заключен в бездну еще на тысячу лет и настанет Царство Христа. Оно описано в 20 главе Откровения, после чего свершится Страшный суд. Если сложить промежутки времени, которые указаны в Ветхозаветных генеалогических списках, можно вычислить дату сотворения мира около 5500 года до нашей эры. Исходя из этого, логично было предположить, что шестое тысячелетие может закончиться приблизительно в 500 году нашей эры. Например, этого ожидал Юлий Илариан, автор хронологии Сивиллы Белус де Мунди Дурациона, написанной около 397 года. По его мнению, до предсказанного конца света оставалось чуть более ста лет. Другие мыслители, в том числе современник Иллариана Блаженный Августин и 354-430, предполагали, что Шестая эпоха несомненно закончилась, когда воплотился Христос, а после этого пошел отсчет тысячелетнего заточения дьявола. Однако Августин предостерегал от слишком буквального понимания числовых подсказок, которые разбросаны по Писанию. Он приводил цитаты, показывающие, что даже сам Иисус, по-видимому, не знал точно, когда наступит предсказанный конец. Тем не менее, в последней книге Библии, Апокалипсисе или Откровении очень точно описано «видение конца света» явленное Иоанну Богослову на острове Патмос. Евангелист говорит о знамениях, которые укажут на то, что пророчества исполнились. Среди этих знамений — пришествие антихриста, подобного зверю, который выйдет из земли и будет столь убедителен, и чудесами обольстит даже верных. Есть там и появление вавилонской блудницы, украшенной золотом и драгоценными камнями, и, несомненно, цветным лаком для ногтей, опьяненной кровью святых. Во все времена подобные предзнаменования легко отождествлялись с реальными местами и персонами. Люди часто приравнивают хаос своего времени к апокалиптическим событиям, которые так живо предсказаны в Писании, а теперь словно бы разворачиваются в реальности. Мы собираемся посмотреть на сборник толкований на апокалипсис, который был составлен в Испании монахом Бетом Лиебанским около 740-800 годов. Бет, по-видимому, жил в монастыре Сан-Мартин де Туриено. Сейчас этот монастырь называется Санта тарибио де Лиебана, он расположен на полпути между Леоном и Сан-Андером в северной Испании. Хотя есть свидетельство, что толкование написано Беатом, его имя не встречается ни в одной из рукописей. Однако в позднее Средневековье авторство Беата подтвердили, оно получило всеобщее признание. Подсказки в других его сочинениях позволяют предположить, что Беат начал свой комментарий к апокалипсису примерно в 776 году а затем перерабатывал его в течение следующих десяти лет. В этот исторический период предсказанное в апокалипсисе всеобщее разрушение должно быть, казалось, ужасающе актуальным, особенно в Испании. Старая римская цивилизация лежала в руинах. В 711 году из Северной Африки через Гибралтарский пролив хлынули берберы-мусульмане – В 756 году Амияды основали Исламский Эмират в Кордове. Испанским христианским монахам нетрудно было узнать Мухаммеде Антихриста из Апокалипсиса. В 778 году Карл Великий начал попытки отвоевать Испанию, и сражения, в которых он участвовал, воспринимались в контексте библейской битвы «Добра со злом». По другим расчетам, дата сотворения мира приходилась примерно на 5200 год до нашей эры. Эти расчеты позволяли перенести конец шестого тысячелетия на 800 год нашей эры. Восьмой век подходил к концу, и такая дата должна была оказаться правдоподобной, по крайней мере, Бето Лиебанскому в Испании. Ясное представление о том, чем озабочена какая-либо культура, часто можно составить по популярности тех или иных рукописей. От времени, когда жил Бед, не осталось ни одного списка составленного им комментария. Зловещий восьмисотый год прошел без каких-либо бедствий. На протяжении ста лет этот текст почти никто не читал. Известен единственный декорированный лист конца IX века, случайно сохранившийся в монастырской библиотеке аббатства Санта-Доминго де Силос в Бургасе, провинции в северной Испании. В середине, во второй половине X века, когда впереди замаячил тысячный год, небольшой поток самых ранних иллюстрированных биатусов, хлынул спокойной рекой. Список, который мы увидим в библиотеке Моргана, это самый поздний из датированных биатусов. Он создан в преддверии этого нового срока наступления конца света. Библиотека и музей, как теперь добавляют к ее названию, стараясь не казаться интеллектуальной элитой, Моргана выходит на мадисон веню и занимает квартал между 36-й и и 37-й улицами. Сердце комплекса — здание в стиле итальянского ренессанса, построенное в 1902-1906 годах для банкира Джона Перпанта Моргана, 1837-1913. В 1924 году его сын Морган-младший расширил библиотеку и открыл ее для публичного доступа. Морганы собрали коллекцию мирового класса, столь же изысканную и разнообразную, как европейские собрания. Здания достраивались в разное время. Последней стала впечатляющей и невероятно дорогая реконструкция, которую архитектор Рен закончил в 2006 году. Я должен был прийти в библиотеку до открытия, поэтому хранитель рукописей Роджер Вик сказал мне подходить к служебному входу за углом старого кирпичного здания на 37-й Восточной улице, 24. Я нажал кнопку звонка. Меня спросили, что мне нужно, и впустили в вестибюль, похожий на грузовой отсек. За раздвижными стеклянными дверьми стоял стол охраны. Я записался в книгу рядом с присвоенным мне номером 1214. Тот же номер был и на пластиковом гостевом пропуске размером с банковскую карту, который мне выдали. Рисковать они не собирались. Мне пришлось немного подождать. Потом, одетый как кондуктор мужчина в темно-красной форме с логотипом библиотеки на нагрудном кармане, проводил меня в просторный атриум по проекту пиано, открытый на всю высоту здания. Окна там украшены полупрозрачными, как будто вырезанными из бумаги квадратиками ярких цветов. С потолка свисают, все время вращаясь под действием потоков воздуха, огромные листы стекла. В них отражаются окна. Лестницы, кажется, нет, только два лифта с прозрачными стенками. Мы зашли в один из них, и мой проводник доверительно сообщил мне, что нам нужен третий этаж. Лифт скользит вверх сквозь открытое пространство, поднимаясь над выставочными площадками. Тем, кто боится высоты, удовольствие это точно не доставит. Выйдя из лифта, нужно повернуть направо в читальный зал Шермана Форчайлда. С обоих его концов устроены двойные вестибюли с запертыми дверями. Это похоже на вход в клетку со львами для смотрителя в зоопарке. У входа расположен еще один пост охраны с еще большим количеством книг. В них нужно записываться, когда приходишь или уходишь. На второй день, я забегаю немного вперед, ассистентка потребовала сообщить, вымыл ли я руки. — Это требование библиотеки или заботы о моем здоровье? — спросил я, притворяясь озадаченным. — Это правило, — щепорно ответила она, не обращая внимания на сарказм. Я заметил, что у входа рядом со шкафчиками для сумок Действительно, есть удобная небольшая раковина для посетителей библиотеки. На самом деле, мыть руки перед работой с рукописями — неплохая идея. Уж точно получше, чем носить перчатки. Поэтому я безропотно подчинился. Наконец, вторая дверь открывается и вас впускает в исследовательскую комнату. Это вытянутое помещение без окон. Вдоль стены по всей галереи второго уровня со стеклянным полом расставлена справочная литература. Весь потолок сделан из матового стекла, сквозь которое проходит свет. Здесь стоит с длинных полированных деревянных столов. За каждым из них два-три хромированных черных стула с красными сиденьями. На столах стоят изящные гибкие лампы. Я выбрал место напротив справочной стойки и широко раскрыл стоявшую там регулируемую деревянную подставку для книг в ожидании очень большой рукописи. По лицам смотрителей пробежала тень неодобрения. Они молча принесли мне ламинированный лист с правилами обращения с переплетенными рукописями. Библиотека Моргана совсем не похожа на библиотеку Лауренциана во Флоренции. Среди правил был пункт «Во время просмотра книга должна лежать на подставке, чтобы предотвратить повреждение переплета. Не регулируйте подставку. Если вы хотите изменить положение книги, попросите сотрудника. Он определит, возможно ли сделать это безопасно». Молодой человек, раза в три младше меня, не спрашивая, вернул подставку в исходное положение. Я видел, что рукопись «Беата» ждет меня на столе в большой серой коробке, обитой тканью. — Вы хотите сначала посмотреть первый том? — спросила женщина с изысканно уложенными светлыми волосами и в стильном синем жакете. Я ответил ей, что не знал, что рукопись теперь в двух томах. Другая женщина, столь же роскошно одетая, — это все-таки Нью-Йорк. Уточнила, не хочу ли я посмотреть копию сделанного библиотекой описания рукописи. Кажется, она подозревала, что я не знаю ничего. Я сказал, что был бы счастлив. Также они принесли мне большую лупу. Я не просил, но был рад получить ее и мягкую пластиковую измерительную ленту. Мою собственную они осмотрели и сочли потенциально опасной. Кроме того, там были грузы, необходимые, чтобы удерживать рукопись открытой. Они сделаны из металлических цепочек, обтянутых мягким синим бархатом. Наконец, смотрители решили, что я готов приступать, и принесли мне первый том. Приключения рукописи Беата на пути из Испании в Нью-Йорк ужаснули бы ее нынешних хранителей что об этих приключениях я узнал из трехстраничного машинописного описания, которое первым делом внимательно прочитал. По меньшей мере, с 1566 года рукопись, очевидно, принадлежала военному ордену Сантьяго и находилась в Уклесе, в провинции Куэнко в Центральной Испании. Вероятно, в библиотечном каталоге ордена XVIII века указан именно Беат. Там сообщается, что рукопись номер 39 передал ордену Мартин Перес де Аяла 1504-1566, который был епископом Гуадикса 1548-1560 и Сиговии 1560-1564 а затем архиепископом Валенсии, 1564-1566. Монастырь в Уклесе был закрыт в 1837 году. То, что произошло дальше, частично можно восстановить по тексту помятой записки на бледно-голубой бумаге, которая когда-то была вложена в саму рукопись. Сейчас эта записка входит в фонд писем и документов в Британской библиотеке в Лондоне. Я уже видел ее там. На ней стоит подпись «Гульельма Либри» и дата — 19 апреля 1848 года, Лондон. В записке сказано, что Беатус принадлежал когда-то Фрассинелли. 1811-1887. Он был натуралистом родом из Германии, а стал книготорговцем в Мадриде. В якобы приобрел рукопись без переплета в аббатстве Вальковада в королевстве Леон. В записке утверждается, что он выменил ее на свои серебряные часы, оцененные в 30 франков. По крайней мере, частично. Это явная ложь. Копия толкования на апокалипсис действительно когда-то принадлежала Вальковада, монахом которого, как говорят, был сам Беат. Но в начале XVIII века, когда аббатство было заброшено, та рукопись покинула монастырь и сейчас хранится в университетской библиотеке в Вальядолиде. Таким образом... «Мы имеем дело или с ошибочным соединением воспоминаний о двух разных рукописях, или с выдумкой, целью которой было установление правдоподобной связи между рукописью и ее автором». Записка сообщает, что Форссенелли предложил нескольким учреждениям, в том числе национальным библиотекам в Берлине и Париже, выкупить рукопись за огромные деньги». Библиотеки отказались, даже не посмотрев на книгу. Тактичный ответ, за которым может скрываться тысяча сомнений по поводу подлинности атрибуции. После этого Фросинелли обратился за помощью к посреднику, профессору Франциску Мишелю, 1809-1887 из Бордо, издателю романа о Розе и песни о Роланде. 6 мая 1847 года Мишель продал рукопись автору бледно-голубой записки «Графу Гульельма Брута и Цилио Тимолеоне Либри Коруче Далла Самайя» 1802-1869, который был коллекционером книг, фальшивомонетчиком и вором. Гульельма с радостью согласился и на запрошенную Фроссенелли в Мадриде цену, и на комиссионную Мишелю в размере пятисот франков. Либри, судя по описаниям историков книги, был бы отличным персонажем приключенческого романа или даже мюзикла. Полный, лысеющий, этот колоритный человек носил густые бакенбарды, взъерошенный, как будто он никогда не пользовался мылом, водой или щеткой, как писал о нем сэр Фредерик Мэдден из Британского музея. Одевался он экзотично, носил плащи и ходил со стилетом. Он утверждал, что боится покушений. Очевидно, он был одновременно бесконечно обаятелен и совершенно аморален. Либри был профессором математики Пизанского университета в бесконечном отпуске и неудавшимся тосканским революционером. С 1831 года он жил в изгнании во Франции и получил пост сначала в Сорбонне, а затем в Коллеж де Франс. В 1837 году он был избран кавалером ордена Почетного легиона. В 1841 году возглавил работу над сводным каталогом рукописей, хранящихся в публичных библиотеках департаментов Франции. Каталог «Женераль де манускрипт де департмент». В этом справочнике, который используется и до сих пор, перечислены рукописи в муниципальных библиотеках Франции. Многие из этих библиотек Либри посетил в ходе работы. Словно бык, проданный на племенную ферму, он был на седьмом небе от счастья. Либри был, и здесь я буду защищать его, потому что даже сейчас у него есть много злобных недоброжелателей, просвещенным палеографом, знатоком редких книг и увлеченным коллекционером с прекрасным чутьем. Он стал одним из первых исследователей истории письма, и средневековых книжных переплетов как самостоятельных предметов. Мы с трудом можем представить себе то, что происходило на протяжении полувека революционных потрясений в Европе. Несметное число неучтенных раннесредневековых рукописей в совершенном беспорядке обрушились на рынок и на измученные и плохо подготовленные местные муниципалитеты которые неохотно принимали книги на хранение. Либри не только пользовался возможностью и делал интересные приобретения, вроде Биата, но и помогал государственным коллекциям, радостно избавляя их от ненужных им сокровищ. В некоторых случаях эти махинации осуществлялись с неофициального согласия местных хранителей, не знавших, что делать с рукописями, По современным нормам Либри судят совсем иначе. Сегодня его считают самым известным вором в истории рукописей. Признано, что Либри украл книги из городских библиотек Дижона, Леона, Гренобля, Карпантра, Монпелье, Пуатье, Тура, Орлеана, Атена и даже из Национальной библиотеки Франции в Париже. Он уродовал рукописи ради их лучших фрагментов. Он запутывал провинансы, разбирал книги на части и собирал их заново, делая неузнаваемыми. Он стирал древние надписи и с помощью профессиональных парижских фальшивомонетчиков делал новые поддельные. Он, несомненно, получал от всего этого огромное удовольствие. Для Либрии это было яркой и захватывающей игрой, в которую он для собственного удовлетворения... Создавал многочисленные слои обмана и заблуждений. Он вполне мог придумать связь между Бетом и Вальковадо просто ради забавы. Кроме того, либри отреставрировал рукопись, золотал поврежденные поля и сделал переплет из выглядевшего старинным пурпурного бархата. Коллекционирование книг, даже если оно дополняется кражами, это дорогое занятие особенно для человека, чей образ жизни требует расходов, которые намного превышают его доходы. В 1847 году, когда Либри приобрел рукопись Беатуса, он уже вел активные переговоры с Британским музеем в Лондоне о продаже всей своей коллекции рукописей. Сам он оценивал стоимость собрания в 10 тысяч фунтов стерлингов, и хотел получить примерно эту сумму. Однако в последний момент у музея возникли сомнения в провинансах рукописей, и переговоры зашли в тупик. Тогда в дело вмешался лорд Ашбернхем, и через посредника книготорговца Уильяма Буна очень удачно выкупил у Либри всю библиотеку за 8 тысяч фунтов стерлингов. Тогда же... Или в следующем году Либри передал графу за пятьсот франков и обновленный Биатус. В 1853 году он был внесен под номером 15 в каталог библиотеки Ашбернхем Плейс в окрестностях Батла в Восточном Сассексе. Бертрам, 4 граф Ашбернхем 1797-1878 был кем угодно, только не авантюристом. Он был аристократом до мозга костей, гордым, высокомерным и неподкупным, непреклонным и безупречно нравственным англиканцем высокой церкви. В основном, выкупая коллекции целиком, он сформировал выдающиеся собрание из почти четырех тысяч рукописей. Многие из них были очень древними, большинство иллюминированными. Возможно, в памяти потомков Ашбернхем остался нерасполагающим к себе и не склонным к сотрудничеству персонажем. Однако он точно не заслуживал, чтобы на него перекладывали сомнительные делишки бунтаря с континента, чей путь закончился потерей доброго имени и позором. В 1850 году французский суд в отсутствии подсудимого приговорил Либри к десяти годам тюремного заключения. Либри был исключен из Ордена Почетного Легиона, но бежал в Англию, где успел дважды жениться. В 1869 году Либри умер в солнечном фьезале близ Флоренции. Тем временем Ашберхем и его более приятный вообще общении наследник Пятый граф Ашбернхем 1840-1913 оказались под угрозой судебных исков и ущерба репутации. Дело завершилось соглашением о передаче рукописей итальянского происхождения в библиотеку Лауренциана во Флоренции в 1884 году, а спорных французских рукописей в Национальную библиотеку в Париже, В 1888. Испанский беатус не относился ни к одной из этих категорий. Его включили в состав так называемого приложения, группы приблизительно из 200 рукописей, чье происхождение предположительно было незапятнанным. В 1897 году семья Ашбернхемов продала эти рукописи за 30 тысяч фунтов стерлингов, Генри Йейтсу Томпсону 1838-1928 Йейтс Томпсон был поистине профессионалом в коллекционировании рукописей. 30 тысяч фунтов стерлингов в то время были огромной суммой даже для человека, который унаследовал приличное состояние и женился на обеспеченной женщине. Йейтс Томпсон – придумал ограничить свою библиотеку ровно сотни рукописей высочайшего качества. При любой возможности он облагораживал свою коллекцию, продавал менее значительные книги, если на рынке появлялось что-то более ценное. Таким образом, в его библиотеке всегда оставалось ровно сто томов. Отвергнутые рукописи из приложения Ашберхема Яйц Томпсон отправил на аукцион Сотбис 1 мая 1899 года. Некоторые из оставшихся книг он отсеял позже, во время бесконечных усовершенствований библиотеки. Комментарий же беток к апокалипсису сохранил свое место в сотне Йейтса Томпсона. В 1902 году Кембриджский полиограф и автор рассказов о привидениях Джеймс опубликовал описательный каталог второй части собрания Йейтса Томпсона. Биатус был в этом каталоге под номером 97. Чтобы Джеймс сделал описание рукописи, ее просто упаковали и отправили по почте из дома Йейтса Томпсона на Портмансквер в западной части Лондона в Королевский колледж в Кембридже. За описание, независимо от его длины, Джеймс брал пять гиней. Текст о Беатусе занимал 27 печатных страниц и был самым длинным описанием рукописи, которое Джеймс когда-либо делал. К удивлению Джеймса и тех, кто предполагал, что коллекция станет общественным достоянием Великобритании, Йейтс Томпсон в конце концов решил продать свои рукописи на Сотбис. Серия аукционов началась в 1919 году. Семейное предание гласит, что слабое зрение лишило яйца Томпсона возможности наслаждаться своей собственностью. Именно в это время Морган-младший, 1867-1943, пополнял огромную коллекцию своего отца и размышлял о ее будущем. 8 сентября 1918 года Йейтс Томпсон написал Бельда Коста Грин, библиотекарю мистера Моргана, ее Морган тоже унаследовал от отца, и сообщил ей о предстоящих торгах. Однако письмо с этой сенсационной новостью не успело дойти до Нью-Йорка, и его опередила телеграмма от Бернарда Куорритча, лондонского книготорговца. Грин писала Ейтсу Томпсону, что в библиотеке все ахнули. Первые торги были назначены на 3 июня 1919 года. Беатус стал лотом 21. Лоты нумеровали римскими цифрами. Описание рукописи для каталога сделал сам Йейтс Томпсон. Его целью было привлечь к Беатусу как можно больше интереса поэтому он сравнивал иллюминацию книги с ирландскими и кельтскими рукописями, а также с византийским и сарацинским, как он его называл, искусством. В коллекции Моргана Старшего уже был список бета XIII века, однако Морган-младший и его библиотекарь понимали, что семейной коллекции больше всего недостает раннесредневековых рукописей. Распродажа собрания Яйца Томпсона показалась им возможностью исправить этот недостаток, поэтому на торгах 1919 года Морган через Куориджа забронировал семь раннесредневековых средневековых лотов, в их число входил и Биатус, который выкупили за три тысячи фунтов стерлингов. Ейц Томпсон потом поздравлял Бельда Коста Грин. Его письмо сейчас находится в архиве библиотеки. Я не могу пожелать этим семи предметам более достойного и приятного дома, чем библиотека Моргана. В письме он добавил, что сумма, которую они заплатили за все эти рукописи, была примерно равна сумме, отданной за Жанну Наварскую каким-то восторженным французом, чье имя я не могу выяснить, очеса сословие Жанны Наварской и личности человека, купившего этот часослов у Яйца Томпсона на торгах, речь пойдет в девятой главе. И вот теперь сделанная в X веке рукопись сочинения Бета лежит передо мной в Нью-Йоркской библиотеке Моргана. Книга больше не покрыта пурпурным бархатом Либрием, потому что в 1993 году Дебора Ивец Сделала новый переплет, разделив рукопись на два тома. Деревянные крышки обтянуты чистой белой дубленой кожей. В библиотеке Паркера мы делаем новые переплеты в таком же стиле. Однако Уильям Волкли, старший научный куратор, который вышел поприветствовать меня, неодобрительно усмехнулся и сказал, что теперь рукопись похожа на свадебный альбом». Книга большая, примерно 40 на 28 сантиметров. Уже ее размеры говорят нам, что перед нами рукопись, предназначенная для выставления на всеобщее обозрение, для совместного использования в монастыре, а не для изучения в одиночестве. Когда она целиком была в одном томе, в ней было больше трехсот листов. Должно быть, Беатус был почти таким же неподъемным, как Амиатинский кодекс. На внутренней стороне передней крышки расположен серый экслибрис с надписью белыми буквами. Библиотека Пирпанта Моргана. Под ним вытянутый по вертикали экслибрис яйца Томпсона, перенесенный с предыдущего переплета. Сделать это было непросто. Края обтрепались, когда его снимали. На нем есть надпись с золотом на черной бумаге. Экс музею Хенрицы Ятес Томпсон Из собрания Генри Яйца Томпсона Примечание редакции Там же проставлен номер рукописи 97 и отметка may 1897 Для обозначения цены Яйц Томпсон использовал собственный код Брайнстоун, где B равно единице, R равно двум, Y равно трем и так далее. Таким образом, эта запись означает, что в 1897 году он купил рукопись у графа Ашбернхема за 1600 фунтов 0 шиллингов 0 пенсов. В рукописи карандашом, вероятно, рукой Либри проставлена ранняя нумерация листов. Судя по ней, первые сорок листов раньше были переплетены в другом порядке и хаотично. Книга тогда открывалась нынешним десятым листом, на котором расположено начало предисловия Беата. Снизу и сбоку поля этого листа сильно повреждены сыростью и гниением. Темные пятна, постепенно уменьшаясь, сохраняются и на листах, которые раньше располагались за первым. По-видимому, какое-то время у рукописи не было переплета, и ее первые листы были доступны грызунам и непогоде. Когда структуру рукописи впервые описывал Джеймс, тетради все еще были перепутаны. «Давайте предположим», я уверен, что это так, что сейчас листы скомпонованы правильно и переплетены в той же последовательности, что и в X веке. В начале тома расположены несколько современных листов плотного пергамена. Один из них некрасиво измят. Сама же рукопись открывается декоративным элементом в форме ромба. В рамку с цветочным орнаментом заключена шахматная доска с акростихом. Повторяющиеся буквы, написанные в разных направлениях – красным, синим и золотом – складываются в слова «Книга святого Михаила». Эта надпись указывает, что владельцем или заказчиком рукописи был монастырь, посвященный архангелу Михаилу. Дальше идут портреты четырех евангелистов, похожие на те, которые мы видели в средневековых Евангелиях и изображение пар ангелов, которые держат Евангелие между собой. После этого расположен ряд генеалогических схем. В соединенных цепочками цветных кругах и подарками написаны имена персонажей Ветхого и Нового Завета, от Адама до Иисуса. В верхнем углу первой из этих страниц изображены Адам и Ева, обнаженные, с узловатыми коленями. Их кожа ярко-розовая, словно у англичан, только что приехавших на отдых на испанские пляжи. Схема соответствуют первым пяти эпохам мира. От Адама до Ноя. Второй лист схемы утрачен. От Ноя до Авраама. Инцепет секунда. Этос секули. Начинается вторая эпоха мира. Примечание редакции. Провозглашает заголовок. От Авраама до Давида, от Давида до Вавилонского пленения, от Вавилонского пленения до воплощения Христа. Эти пять эпох уже закончились, а значит, нынешняя эпоха шестая и последняя. Она уже наступила и скоро завершится апокалипсисом и концом времен. Это и стало основной темой рукописи. Все это вступительные материалы подобные служебным текстам, которые добавлены перед началом Евангелий. Продисловие «Беата» к апокалипсису начинается с нынешнего десятого листа. Очень длинная буква «И», заполненная цветочным орнаментом и плетенками, открывает сразу два текста – вступительную молитву «Ин номине домини», то есть «во имя Господа», и заголовок Incipit либер революционес то есть начинается книга Откровения. Этот инициал похож на инициалы книги Бытия в средневековых Библиях. Автор объясняет, что он решил изложить главные пророчества, которые содержатся в Писании, чтобы подтвердить божественность Христа, укрепить верующих и посрамить неверных. Здесь он, несомненно, намекает на мусульман в Испании, Из предыдущей главы мы знаем, что средневековые авторы всегда утверждали, что их произведение – это повторение работы их предшественников. Также и Беот с почтением заявляет, что толкования принадлежат не ему. Он взял их у Иеронима, Августина, Амвросия, Фульгенция, Григория, Тихония, Иринея, Апрингия и Исидора. На самом деле биот обращается даже к большему кругу источников, чем утверждает. В их число входят Квинтилиан, Солюсти и Вергилий. Биот извиняется за недостатки своего стиля и выражает надежду, что святой отец Этерий, которому посвящена эта работа, простит его за них. Имя Этерия написано в поврежденном и испачканном нижнем углу. Я бы не нашел его, если бы рядом со мной не лежало печатное издание текста. На самом деле Биат прав. Большая часть его компиляции действительно дословное повторение текстов предшествующих авторов. Особенно часто он цитирует североафриканского комментатора Библии конца IV века Тихония. Даже предисловие в значительной степени состоит из фраз заимствованных из разных сочинений Исидора Сивильского, около 560-636 годов. Так, имя Этерия, который в 785 году стал епископом Осмы, подставлено вместо имени Флорентины, сестры Исидора, в цитату из предисловия «Контра Иудеус» против иудеев. Трактат Исидора Сивильского. Примечание редакции. «Говоря это, я осознаю, что многое из того, что я могу сказать о Беатусах, я почерпнул с таким же почтением, как Беат, из многочисленных книг и статей по данному вопросу профессора Джона Уильямса. Он умер в 2015 году, когда эта глава еще была в черновиках». Поэтому я тоже продолжаю традицию почтительного отношения к авторитету предшественника. Биат организовал свой текст в форме двенадцати книг, у каждой из них есть собственный пролог. Он разделил повествование Апокалипсиса на 68 фрагментов, история разной длины. За каждым фрагментом следует длинный аллегорический комментарий. Комментарии начинаются с огромных заголовков «Эксплаццо супраскрипта история. то есть толкование рассказа, записанного выше. Эти заголовки написаны красными и синими прописными буквами, иногда для них используются также зеленые и фиолетовые цвета. Отрывки из каждого фрагмента частично написаны красными чернилами, кое-где синими. Например, первая история, расположенная после прологов Иеронима, каждый из них с комментарием, содержит отрывок из Откровения, глава 1 стихи с первого по 6. Автор не спешит переходить к сути дела, поэтому мы к этому моменту добрались уже до листа 22В. Толкование к этому отрывку поясняет, что книга называется «Апокалипсис». Первое слово латинского текста, потому что смысл ее сокрыт, а апокалипсис означает откровение сокрытых тайн. В первом стихе Откровения говорится, что Бог послал своего ангела. Это указывает на то, что книга была не задумана на основе размышлений или ошибочных текстов, а получена непосредственно от провозвестника истины, которого Бог послал к рабу своему Иоанну святейшему из апостолов, которому была открыта божественность Христа. Иоанн обращается к каждой из семи церквей Азии, а не только к одной, между народами, если цитировать книгу пророка Малахии. В числе семь содержится тайна, ведь шесть и семь – божественные числа. Как было шесть дней творения и один день отдыха, Так есть и шесть эпох мира и еще одна после конца мира. Таким образом, семь церквей соответствует каждой из этих эпох. Церкви находятся в Азии, потому что слово «Ася» означает возвышенный, ведь Бог возвысил этот мир. И от Бога исходит благодать, которую посылает Иоанн, как сказано в книге Исход и Евангелии от Иоанна. «Бог наполняет землю», «Он сотворил все» и так далее. Биат цитирует дальше книгу «Премудрости Соломона», «Деяние», Исаию и многое другое. Это лишь краткий пересказ. Сам текст занимает четыре огромные страницы. Вторая история содержит текст Откровения, глава первая, стихи с седьмого по одиннадцатой. Там рассказывается, как тот, кто грядет с облаками, объявляет себя Альфой и Омегой, тем, кто есть и был и грядет. В толковании Бед объясняет, что Бог приходит в виде голубя, как Святой Дух, который сошел с небес во время крещения Христа. Слово «голубь» по-гречески будет «перестера». Если сложить традиционные числовые значения букв этого слова, то получится 800, и омега обозначает это же число. Альфа же по-гречески пишется тремя штрихами одинаковой длины, что символизирует троицу. А омега по-латыни выглядит как почти полный круг, который все включает в себя и все защищает. И так далее, и тому подобное. Это типично монашеский способ изучения любого библейского текста, со всех сторон, пословно, бесконечно разыскивая новые уровни значений для каждого росчерка пера. Он раздражает, но, если говорить честно, в то же время и захватывает. Такой подход предполагает очень близкое знакомство со всем текстом Библии. Множество цитат из Писания приводятся без ссылок на источники. Подразумевалось, что читатель должен сам узнать эти цитаты. В тексте встречаются и слова, написанные греческими буквами, то есть предполагаемая аудитория должна была, по крайней мере, уметь читать на этом языке. В Испании VIII века монастыри все еще сохраняли классическое образование, несмотря на страх, что вокруг них рушится цивилизация. Некоторые библейские цитаты в рукописи написаны красными чернилами или выделены с помощью дипле. Это греческое слово переводится как «двойной» и произносится в два слога дип -ле». Оно обозначает вертикальные ряды маленьких изогнутых символов, которые ставятся на полях возле цитаты. В рукописи они впервые появляются на листе «27в», рядом с длинным отрывком из Иеремии. Древний диплей интересен тем, что впоследствии ранние типографы стали вновь использовать его, потому что цветная печать для них была слишком дорогой. Наследниками этого знака сегодня стали те символы, которые мы называем кавычками. Тот же писец использует еще один милый, хотя и чисто декоративный элемент – Ряды маленьких красных сердечек, как в тетради влюбленной девочки-подростка. Эти сердечки заполняют строки и оживляют орнаментальное завершение каждой части. Биот Моргана написан почерком, который палеографы называют визготским «минускулом». Чтобы разобраться в нем, вернемся в Древний Рим, к истокам латинского письма. В римской античности было два различных вида почерка. Первый из них – тщательно выписанное и четкое капитальное письмо. К нему относятся, например, буквы Сп.кур. «Сокращение Senatus Romanus» – «Сенатус популюскове романус»» «Примечание редакции» На античных памятниках, которые мы легко можем прочитать, а также книжная капитальная рустика, которой подражали писцы Лейденского ората. На другом конце шкалы располагаются быстрые курсивные почерки, прописные буквы, как называют их дети. Они использовались для административных документов на папирусе. Если упрощать... На самом деле все было несколько сложнее. На протяжении веков римское капитальное письмо эволюционировало в унциалы. В конце концов, путем небольших постепенных изменений, похожих на мутации в генетике, оно превратилось в современные латинские буквы, в том числе те, которые используются в этой книге. Курсив же вместе с имперским бюрократическим аппаратом, перебрался в римские провинции. Там на его основе, независимо друг от друга, возникли разнообразные местные типы письма. Например, странный, похожий на паутину, мировингский минускул во Франции, алиманский минускул в Западной Германии и так далее. В начале IX века Карл Великий решил отказаться от этих вариантов и заменил их на знаменитый каролингский минускул, в рамках целенаправленной программы по стандартизации письменности на всех обширных землях империи. Только на окраинах Европы, там, куда не дотягивалась власть королингов, сумели выжить упорные потомки римского курсива. Так по вымышленной долине, отрезанной от внешнего мира, все еще бродят доисторические животные. Самые известные среди этих живых ископаемых Беневентанский минускул, распространившийся в Южной Италии и по самому краю восточного побережья вплоть до Хорватии, а также Вестготский минускул, который в основном использовался в Испании и Португалии. Вопреки общим тенденциям, эти типы письма все еще существовали даже в XI-XII веках. Это многое говорит нам о культурных границах и политике того времени. Вестготский Минускул не имеет с неграмотными племенами Вестготов ничего общего, кроме того, что именно эти племена ассоциируются с доисламской Иберией. Этот почерк прекрасен и каллиграфичен, но читать его невыносимо сложно. В нем множество лигатур, унаследованных от римского курсива. Например, буквы «Е» и «Р» в визгодском минускуле соединяются и становятся похожи на одну букву. Строчная «А» сверху открыта и пишется как «У». «С» напоминает R, а «Т» похоже скорее на современную «А». Чтение визготского Минускула напоминает мне первые дни летних каникул в детстве. Поначалу бегать босиком по дороге или по гальке на пляже очень больно, и приходится притворяться непринужденным и беззаботным. Но к концу каникул это и правда уже не вызывает затруднений. Однако следующим летом снова начинаются мучения. Я в отчаянии всматриваюсь в неприступную страницу, написанную визготским минускулом, и с трудом разбираю букву за буквой. К вечеру, как раз когда библиотека вот-вот закроется, почерк вдруг становится на удивление понятным. Но на следующее утро его снова почти невозможно прочитать. Возможно, это одна из причин, почему сочинение Бета было не очень распространено за пределами ранней средневековой Испании. М644 написано в два столбца беглым стремительным почерком. В среднем на странице помещается по 32-34 строки. Линии разметки сильно вдавлены в поверхность. Кое-где они остались совершенно белыми, тогда как пергамен приобрел грязно-желтый цвет. Как и в Евангелии святого Августина, вертикальные наколы для разлиновки расположены в один ряд между столбцами. Они похожи на колотые отверстия, сделанные кончиком ножа. Однако списки Бета так знамениты не из-за текста и не из-за почерка, а из-за потрясающих иллюстраций. В Нью-Йоркской рукописи 68 огромных полностраничных миниатюр Сопоставимых по размеру с живописью на досках, 48 иллюстраций меньшего размера, а также множество декорированных схем и орнаментов. В тот день в библиотеке Моргана мои коллеги-исследователи смиренно изучали бледно-коричневые архивы и небольшие печатные книги. Я же переворачивал огромные пергаменные страницы рукописи, которые насчитывал уже тысячу лет». Эти страницы искрились яркими цветами и сияли удивительными образами. Трудно было не испытать приступ тщеславия. Для каждого комментируемого фрагмента «Стория» в рукописи есть как минимум одна миниатюра. Обычные иллюстрации очень близки к библейскому тексту как в смысле изображаемых сюжетов, так и в смысле расположения на странице. Они размещаются после соответствующего отрывка писания. Это любопытная особенность. В большинстве книг сначала идут иллюстрации, а за ними следует текст. У некоторых миниатюр в Биатусе есть подписи, привлекающие внимание к деталям представленных сцен. В отличие от многих произведений средневекового искусства, эти изображения предназначены вовсе не для неграмотных. Первая история это отрывок из Откровения, глава 1, стихи с 1 по 6. Иллюстрация к нему находится на листе 23Р. Миниатюра разделена на два регистра. В верхнем регистре Христос, сидящий на престоле, посылает двух ангелов, В нижнем один из ангелов приносит Иоанну что-то похожее на восковую табличку. Рядом с ангелом, внизу за главными буквами написано «Когда Иоанн впервые говорил с ангелом». Эта подпись похожа на ремарку в пьесе. Вторая история. Откровение. Глава первая. Стихи с 7 по 8 На листе 26р. Христос парит в фантастическом струящемся облаке, а слова и узрит его всякое око проиллюстрированы с помощью девяти святых, которые уставились наверх выпученными глазами. Это очень буквальная трактовка. Третий фрагмент. Откровение, глава 1 стихи с 10 по 20, как и Иоанн, который смотрит из нижнего левого угла, мы видим на соответствующей этому отрывку миниатюре Сына Человеческого на престоле. Он облачен в оливково-зеленое одеяние с золотым поясом. Наверху подвешены семь светильников, которые любезно, хоть и совершенно без необходимости, подписаны белыми заглавными буквами «Септем Канделабра». Возле правой руки Христа изображены семь звезд. Иоанн падает к его ногам, и Христос утешает его, говоря, что имеет ключи смерти. Затем Иоанн видит семь полуциркульных арок, в которых начертаны названия церквей Азии. Эфес, Смирна, Пергам. Между прочим, от этого города получил свое название Пергамен, на латыни «Пергаменум». Фиатира, Сардис, Филадельфия и Лаодикия. Пролог ко второй книге довольно неожиданно проиллюстрирован в великолепной прямоугольной картой мира, которая занимает целый разворот. Она расположена на страницах 33В-34Р. Прежде чем рассматривать послания к каждой из семи церквей, Биат отвлекается на области, в которой двенадцать апостолов принесли благую весть. Особый интерес для его соотечественников представляло то, что именно святой Иаков, ученик самого Христа, как считалось, принес христианство в Испанию. На миниатюре мир окружен широкой рамкой Желтого моря с синими рыбами. К югу от Африки расположен странный морской змей. На поверхности краски, в морской полосе слева и внизу, нацарапаны античные корабли. На репродукциях их практически не видно. Мир ориентирован, обратите внимание на это слово, на восток, который расположен наверху. Там изображен Эдемский сад с Адамом и Евой возле дерева с шипами. Средиземное море делит сушу на Европу, Африку и Азию. В нижнем левом углу, на самом краю океана, возле одного из островов, расположен прямоугольный картуш с текстом. С помощью выданного мне библиотекарем увеличительного стекла я смог различить в нем слова «Британия инсуля». Немного южнее другой остров подписан «Скоция инсуля». На самом деле это Ирландия. По понятным причинам Испания расположена на видном месте. Ее территория обрамлена горами, на вершинах которых растут деревья. Африка изображена как две огромные разделенные Нилом страны – Ливия и Эфиопия. Там живут чудовище и птица Феникс. И Иерусалим показан в виде маленьких ворот замка. Это единственное изображение города на карте. Все острова Средиземного моря квадратные. Карта чрезвычайно наивна. Она основана на остатках римских знаний по географии. Однако если посмотреть на названия, отмеченных на карте мест, Норбон, Германия, Рим, Македония, Константинополь, можно испытать определенное уважение к ее составителю. Он должен был представлять себе расположение и формы территории огромной протяженности. А ведь в то время посмотреть на мир сверху можно было разве что забравшись на дерево или на вершину холма. Продолжим переворачивать страницы. В большинстве случаев пергамент толстый и довольно грубый, с кремово-желтой волосяной стороной. Листы волнистые от влаги, проникшей в рукопись в давние времена. Многие изъяны пергамена присутствовали изначально. Из-за того, что кожу небрежно снимали или обрабатывали, возникли большие овальные отверстия, некоторые из них огромные, как дырки в сыре и менталь. Писец был вынужден располагать текст вокруг них. Нижние внешние углы большинства страниц были повреждены гниением. В этих местах поставлены заплатки — Из нового пергамена. Поэтому тот, кто работает с рукописью, в основном прикасается к обновленным частям, а не к оригинальному пергамену X века. В Биате есть, например, изображение церквей Азии. Многие из них причудливые и разноцветные, как мечети. Потом мы доходим до нового ковчега. Он похож на детскую поделку с полками, на которых стоят желтый пятнистый слон и два жирафа, которые символизируют безопасность церкви во время катастрофы. В средневековом искусстве жирафы очень редки. Вот Агнец Божий с крестом стоит внутри большого разноцветного колеса, которое образовано апокалиптическими существами и старцами. Это колесо обрамено звездами. Его вращают архангелы. Вот семь ангелов трубят в трубы, и огонь падает на землю, как стрелы, на фоне пожелтевшего неба. В потоках огня горы низвергаются в море, а обнаженные люди брошены в пучину среди погибших судов и мечущихся рыб. Часть солнца, луны и звезд погрузилась во тьму. И огромный орел летит по небу, восклицая «Горе, горе, живущим на земле!» Отсылка к книге Откровения, глава 8, стих 13. «И видел я и слышал одного ангела, летящего посреди неба, и говорящего громким голосом «Горе, горе, горе, живущим на земле!» «От остальных трубных голосов трех ангелов, которые будут трубить!» Вот нашествие саранчи, огромное, словно чудовище. Последняя иллюстрация в нынешнем первом томе изображает свидетелей из Откровения, глава 11, стих 3, облаченных во вретище с капюшоном и пророчествующих с огнем, выходящим из уст. Это лист 149Р. Им завершается первая часть разделенной рукописи. Апокалипсис пока только на середине. Ничего не подозревая, я отнес обратно на стойку выдачи первый том и попросил второй. Мне сделали выговор за то, что я сам нес книгу. По-видимому, я должен был попросить смотрителя. Вместе с рукописью в библиотеке Моргана выдают отдельный лист бумаги со штрих-кодом и идентификатором записи. Это шестизначный номер, который ассистент сканирует при возврате книги. Я, между прочим, заметил, что никогда такого не видел. Женщина посмотрела на меня с жалостью и сообщила, что сейчас так делают все крупные библиотеки, чтобы отслеживать рукописи и вести статистику. Второй том начинается с листа 150. На нем расположена история из Откровения, глава первая, стихи с седьмого по 10. Первая миниатюра изображает Антихриста. Возмущенный читатель мстительно стер его лицо. Надеюсь, это случилось очень давно. Антихрист разрубает свидетелей Господа на отвратительные окровавленные куски, а наверху его последователи разрушают Иерусалим. С каждой страницей все быстрее и быстрее образы становятся все более ужасающими. В битве на небесах Архангел Михаил сражается с семиглавым змеем, а мертвые тела ангелы бросают на землю. Эта миниатюра занимает целый разворот. Отвратительный рогатый зверь выходит из земли. Полосатый ангел проносится по небу, а внизу разрушается Вавилон — и вокруг летают оторванные человеческие конечности. Семь язв изливаются на землю, реки становятся кровью, а молнии падают, как беспощадный град алых копий. Вавилонская блудница пьет вино с улыбающимися царями земными, которые блудодействовали с ней. Это лист 194 В. Блудницы тоже стерли лицо, так ей и надо. Вот горит Вавилон, похожий на сложную мозаику из цвета и огня. Дьявол закован в цепи и низвергнут в бездну. Две страницы занимают огромное изображение страшного суда. Бесчисленные мертвые стоят перед престолом Господним. Осужденных ногами бросают через отверстие в кафельном полу небес в багровое огненное озеро». Наконец, на листе 233В текст-комментария к апокалипсису заканчивается. Однако переписчики словно не могут остановиться в этом безудержном изступлении библейских видений и пророчеств. Они продолжают писать. Дальше в рукописи идет комментарий Иеронима к книге пророка Даниила. Это тоже визионерский и пророческий текст, Но по сравнению с апокалипсисом он намного менее насыщенный и более сдержанный. Миниатюры изображают сон на насора пир Валтасара с рукой, возникающий возле лампады, чтобы написать на своде царского зала предсказание гибели визготским минускулом. И Даниила, не слишком огорченного, во рву Такой стиль живописи обычно называют «масарабским», потому что он ассоциируется со смешением христианских, еврейских и исламских традиций в оккупированной мусульманами Испании. На самом деле арабские и еврейские рукописи не иллюстрировались, по крайней мере, точно не в этот период. Иллюминированные же латинские рукописи этого времени из Иберии настолько редкие, что сравнение миниатюр Беатуса хотя бы с ними тоже представляет затруднение. Великолепие основных цветов и причудливых абстрактных узоров в рукописи, конечно, имеет параллели в исламском искусстве. Это используемые в архитектуре изразцы и мозаики, а также ковры и произведения из металла с побережья Магриба в Северной Африке, Ярко-желтые и темно-оранжевые полосы совершенно замечательны. К северу от пиренеев аналогов им не находятся. В оригинальной рукописи они намного ярче, чем в любой репродукции. Прекрасен и энергичен необычный бледно-зеленый цвет. В некоторых местах на краске видны полосы, как будто ее не наносили мягкой кистью, а решительно размазывали по поверхности мастихином или шпателем. Искусствоведы указывают на характерные восточные детали в биатосе Моргана. Например, пальмы или мягкий диван с подушками, на котором восседает вавилонская блудница. Миниатюра на листе 194 В. Однако самые близкие параллели, особенно к изображению человеческих фигур, Можно провести с коптским искусством, прежде всего с эфиопскими рукописями и живописью, даже современной. Я не первый, кто это заметил. Сидни Кокерелл, который вместе с Джеймсом работал над каталогами Ейтса Томпсона в личной копии описания миниатюр, отметил: Они очень эфиопские по характеру. Кокерел будет одним из героев девятой главы и там мы познакомимся с ним должным образом. Например, поразительно похожие лица с такими же большими, широко раскрытыми глазами можно найти в двух Евангелиях, которые недавно были обнаружены в монастыре Аввы Гаримы в Северной Эфиопии. По-видимому, они были созданы в VI веке. Чтобы эти земли не казались невероятно далекими от Испании X века, вспомните позднеантичную карту мира в рукописи Беатуса. Эфиопия там показана самой большой страной на Земле. Она расположена ближе к Испании, чем, например, Греция. В Ноевом ковчеге есть жираф. В X веке Африка влияла на культурную жизнь Европы, намного больше, чем сейчас. Являются ли эти миниатюры настоящим искусством? По сложности и утонченности они значительно уступают даже худшим из безумных композиций Келской книги. Джеймса, больше всего ценившего изящную готическую живопись XIV века, их качество не впечатлило. В 1902 году в описании миниатюр для каталога Он утверждал, «Рисунок чрезвычайно груб, у персонажей неправдоподобно большие глаза и нелепые застывшие позы. Однако такая неестественность оказывается очень выразительной в иллюстрациях именно этого удивительного текста. Яркие цвета поразительно мощно передают непостижимый страх. Их назойливость порождает чувство близкое к панике». Это искусство идеально подходит для пугающих, кошмарных видений невообразимого ужаса, для какофонии бедствий и калейдоскопа, сменяющих друг друга катастроф. Дикие и незабываемые миниатюры Беатуса подобные гернике Пикассо. Возможно, завораживающие откровенно странные миниатюры в рукописях Беата на самом деле использовались с практическими целями. Монахи изучали текст Писания особым способом, который назывался «лекцио дивина» – «божественное или духовное чтение» – примечание редакции. Они читали вслух одно или два предложения, а затем размышляли о каждом слове текста, медленно отыскивая несколько уровней его значения. Такое медитативное рассуждение само по себе было молитвенным актом. Если бы монах мог внимательно посмотреть на страницу и запомнить ее, то это медленное благочестивое размышление продолжалось бы в его сознании еще долго после того, как саму рукопись закрыли и убрали в хранилище. Отрывки простого текста, особенно написанные визготским «минускулом», С маленькими интервалами между словами потом довольно трудно представить. А вот страницы Биатуса со сложными драматическими и тревожащими миниатюрами уже невозможно стереть из памяти. Их примитивность — это их достоинство. Яркость красок и поразительная напряженность повествования действительно важны. Они служили мнемоническим средством и позволяли размышлять об откровении сразу многим читателям в любое время дня и ночи. До сих пор я не упоминал об одной из самых поразительных особенностей этой знаменитой рукописи. Мы знаем не только, кто ее создал и выполнил ее миниатюры, но даже зачем и, возможно, когда она была сделана. В верхней части листа 293р расположен длинный колофон, написанный небольшими заглавными буквами. Текст начинается так. «Да зазвенит голос верных, зазвенит и разнесется эхом, Далекует и поет, кричит и восклицает май ничтожный и ждущий». Помяните меня, слуги Христовы, живущие в монастыре Архангела Михаила, высочайшего посланника Божия. Я пишу это в честь моего величайшего покровителя и по повелению аббата Виктора, или аббата Победителя, как мы вскоре узнаем, а также из любви к книге видения Иоанна, возлюбленного ученика. Итак, мы знаем имя переписчика, Майя, по латыни означает «большой», и он делает из своего имени каламбур, скромно называя себя Узилюс, то есть «ничтожный», «маленький». Он выполнял работу для монахов аббатства архангела Михаила. Первые буквы каждой второй строки в колофоне, начиная со слова «мементо», И далее также составляет его имя м а Это же имя появляется и в конце рукописи. На листе 233р написано «Майю с момента», то есть «Помяните Мая. Кажется, эти два слова написаны немного отличающимся почерком. Возможно, они были добавлены не самим Маем, а кем-то еще в память о нем. По счастливой случайности сохранилась другая рукопись Беатуса, которая сейчас хранится в Национальном архиве в Мадриде. Эту рукопись выполнил писец Эметерий, ученик и преемник Майя. В колофоне он выражает признательность своему покойному учителю Маю, писцу монастыря Сан-Сальвадор де Тамара, трудившемуся вместе с ним над этой книгой. Эмитерий называет Майя «Архипиктор» и сообщает, что он умер 30 октября 968 года. Мы очень редко знаем настолько точную дату какого-либо события из жизни средневекового писца. Звание «Архипиктор», то есть главный художник, несомненно означает, что Май был не только писцом, но и миниатюристом. На вороте того же листа мадридской рукописи Эмитерий изобразил самого себя за работой в скриптории в башне Таборы. По краям рисунок довольно сильно поврежден. Рукопись сохранилась фрагментарно. Однако 250 лет спустя это изображение тщательно скопировали в еще один список Биата, когда-то принадлежавший королевскому монастырю Лас-Уэльгас в Бургасе. Второе приятное совпадение заключается в том, что в 1910 году Пирпант Морган купил в Лондоне именно этот список, поэтому он тоже находится в библиотеке Моргана в Нью-Йорке. Так что, не вставая со стула в читальном зале Шермана Ферлдчайлда, я смог рассмотреть сделанную в начале XIII века копию рисунка X века. Этот рисунок показывает, как человек, знавший песца Майя и работавший вместе с ним, создает в таборе рукопись Беата. На миниатюре изображена колокольня со звонарями на лестницах. Возможно, я выдаю желаемое за действительное, однако приятно было бы представить, что когда Май пишет о звенящих голосах, он намекает на эти колокола». Справа от башни расположена двухэтажная пристройка с черепичной крышей. Ее первый этаж сделан из камня. Там очень маленькие узкие окна и замок на двери. Это может быть библиотека или кладовая. Над ней находится мастерская, в которой работают песцы. Один из них сидит в кресле, держит в руках перо и нож и пишет в книге, лежащей на наклонной подставке. Рядом с ним другой песец прокалывает пергамен с помощью циркуля. Снаружи на маленьком выступе изображен маленький мальчик, который разрезает пергамент ножницами. Изображенная совместная работа главного песца и двух помощников является характерной особенностью монастырских рукописей. Май приписывает себе заслугу создания всей книги, известной сегодня под номером М644. Однако, кое-где в первых пяти тетрадях заметна работа и второго, менее искусного переписчика. Это еще раз подтверждает, что рукопись была выполнена в организованном скриптории, а не является работой независимого гения. Табора находится на северо-западе Испании, северу от Самары на территории бывшего королевства Леон. В средневековой церкви Таборы до сих пор сохранилась древняя каменная колокольня. Она мало чем отличается от той, которую изобразила Метерий. Несомненно, наша рукопись была сделана именно там. Однако она явно предназначалась для монастыря, посвященного архангелу Михаилу. Обычно заявляют, что, скорее всего, это было аббатство Сан-Мигель де Эскалада, Оно расположено примерно в 13 километрах к северо-северо-востоку от Таборы, недалеко от города Леона. Рукопись часто называют «Беатус из Эскалады». Это утверждение опирается только на один небольшой факт. С XII века монастырь Эскалады подчинялся августинцам каноникам аббатства святого Руфа в Авиньоне. На листе 293-В, рукописи Бета есть более поздняя запись о смерти некоего Петра. Обит Петрус Левита Кус Сири. Сокращение Кус Сири может означать, а может и не означать, каноникус Санкти Руфи, то есть каноник Святого Руфа. Это довольно слабое доказательство для утверждения, которое больше ничем не подкреплено. Благодаря Уильяму Волкли я получил возможность прочитать текст Джона Уильямса, предназначенный для каталога запланированной выставки в библиотеке Моргана. Уильямс ссылается на Феррео Гутьероса, который предлагает гораздо более привлекательную атрибуцию рукописи. Гутьерос отмечает, что монастырь Сан-Сальвадор де Табора был основан святым Фройланом Леонским. Этот же святой основал и еще один монастырь Сан-Мигель де Мареруэла. Он расположен всего в шести километрах к юго-востоку от Таборы. Этот монастырь намного более вероятный заказчик, чем аббатство, которое не имело связей с монастырем в Таборе, и располагалась на севере в нескольких днях пути по гористой местности. Когда ветер дул в правильном направлении, до Марируэлы мог доноситься звон колоколов, на который, возможно, намекал май. Мы не знаем аббата по имени Виктор ни в одном из этих двух посвященных Архангелу Михаилу монастырей. Вероятно, в колофоне настоятель остался неназванным. А слово «Виктор» — «победитель» — относилось к самому архангелу, который в апокалипсисе одержал триумфальную победу над сатаной. Однако ранее колофон Майя был процитирован не целиком. В нем есть кое-что еще. Текст дальше звучит так. И как одно из ее украшений я последовательно изобразил удивительные слова ее текстов чтобы мудрые боялись грядущего суда, который наступит в конце времен. Чтобы завершить полноту этой рукописи, также были добавлены два близнеца в эру трижды по триста и трижды по два раза по десять. Слава отцу и единственному, его сыну и духу со святой троицей во веки веков до скончания времен. Прежде всего, Май сообщает нам, что он сам выполнил миниатюры в рукописи. Для созданной в X веке книги это не так уж неожиданно. Четкое разделение ремесел писца и художника становится нормой только в XI или XII веках. Зато необычно само упоминание об этом. Мы имеем дело с древнейшим из известных списков Биата в которых есть циклы миниатюр. Не хочет ли Май сказать нам, что он сам придумал эти образы? Похоже на то. В конце концов, у него была посмертная репутация главного художника этого текста. Возможно, в рукописи из библиотеки Моргана мы сталкиваемся с редчайшим случаем в истории средневекового искусства. Этот цикл миниатюр мог на самом деле быть создан впервые конкретным художником, а не унаследован от какой-то уже существующей традиции. Более того, Май рассказывает нам, зачем он это сделал, чтобы заставить людей бояться конца света. Следующее предложение очень сложное. Кажется, в нем говорится, что Май добавляет в рукопись о страшном суде два вспомогательных приложения или близнеца. Вероятно, речь идет о двух текстах, которые следуют за комментарием Биата. Это короткий текст Исидора о степенях родства de affinitatibus et Gradibus, и значительно более длинный комментарий Иеронима к книге пророка Даниила. Однако другие исследователи, в том числе Джеймс, который был гораздо лучшим латинистом, чем я. Понимает эту фразу как часть даты, когда май завершил рукопись. Если это так, то год окончания работы равен дважды по два, а затем все остальное, то есть трижды по триста плюс трижды по двадцать. Четыре плюс девятьсот плюс шестьдесят равно девятьсот шестьдесят четыре. Либо, если два близнеца — это не годы, а тексты, расчет будет проще. 900 плюс 60 равно 960. Однако май использует слово «эра», которое может отсылать к уникальной испанской системе летоисчисления. Она на 38 лет опережает традиционную систему. Если сделать поправку на нее, получается дата 926, или более вероятно 922 год нашей эры. Если Май умер в 968 году, эта дата достаточно правдоподобна. Он мог написать Беатус Моргана в 25 лет и умереть, когда ему был 71 год. Однако почти 50-летняя карьера писца представляется не очень возможной, особенно до изобретения очков для чтения, которые в определенном возрасте становятся необходимы большинству из нас. В рукописи есть пустое пространство, примерно два с половиной сантиметра, перед словами Тертена. Очевидно, какие-то слова здесь стерты. Я не знаю, внес ли это изменение сам Май во время создания рукописи. Нарисованный эмитерием писец использует как перо, так и нож для соскабливания чернил. Или кто-либо еще. Например, мошенник Либри мог бы удалить несколько слов, чтобы заставить рукопись казаться древнее, чем она есть. Сейчас большинство историков рукописей осторожно датирует Биат Моргана периодом с 920-х годов до 968 -го года, вероятно, ближе к середине века. До наших дней дошло еще восемь рукописей «Комментария Беата» которые можно отнести ко второй половине X века до тысячного года. Их разделяют преимущественно на две родственные семьи или редакции текста. Обычно эти редакции называют 2А и 2Б. Биот Моргана входит в редакцию 2А. Редакция 2Б представляет собой как бы двоюродную сестру 2А. Однако не совсем ясно, являются ли рукописи этой второй ветви потомками работы Мая, рукописи М644 в библиотеке Моргана, либо обе редакции происходят от общего дедушки, протографа, не дошедшего до наших дней. Если этот утраченный предок действительно существовал, конечно его тоже мог сделать Май например, в 922 году. Поэтому утверждение мастера, что он изобрел эту иконографию, вовсе не обязательно будет неправильным, даже если рукопись М644 не является общим источником для обеих редакций. К редакции 2А относятся рукопись из Вальковада, написанный писцом Обиком между 8 июня и 8 сентября 970 года, список второй половины X века, который с 1147 года хранился в Урхельском соборе, рукопись около 1000 года, вероятно, из Сан-Мелиан-де-Лакаголия, список 1047 года, текст и, возможно, миниатюры которого выполнил писец Факунт. Эта великолепная книга принадлежала правителю Леона и Кастилии Фердинанду I и его жене Санче Леонской. Оба умерли в 1065 году. Рукопись из аббатства Санта-Доминго де Силас – начатое около 1073 года и законченная в 1109 году песцом Домиником и его родственником Нунием. В редакцию 2Б входят уже описанные ранее рукописи Стаборы с портретом Эмитерия, в его башне выполненные песцами Моннием и Синьором и художниками Магием и Эмитерием, Работа над ней была завершена 27 июля 1970 года. Список, сделанный песцом Синьором, художником Эмитерием и Пинтрикс, то есть художницей Энде, он был закончен 6 июля 975 года, а с 1078 года находился в соборе Жироны. Несколько рукописей XII и начала XIII века в том числе список из монастыря Лас-Оэльгас в Бургасе, датируемый 1220 годом. Это самая поздняя из точно датированных рукописей Беата. Обратите внимание, как много рукописей из этого списка имеют известную датировку и подписи сделавших их мастеров. Среди этих мастеров есть и одна женщина-миниатюристка, вероятно, монахиня. Записи с именами создателей не очень часто встречаются в рукописях. Возможно, в данном случае упоминания связаны с текстами о страшном суде. В этой ситуации каждый был бы рад, чтобы его вспоминали с добром. Необычно много в списке и точных дат. Они подсказывают, что текст-комментария Бета не давал заказчикам забыть о вычислениях тысячелетий. В рукописи из Валидалида сохранились даты начала и завершения работы. Выполнение 230 листов заняло у писа 93 дня. Если не считать воскресенье, получается чуть меньше трех листов в день. Приличная скорость. В итоге в тысячном году конец света не наступил. Некоторые хронисты XI века, например, Адам Бременский с явным облегчением отмечали, что он прошел «фелиситер», то есть не причинив вреда. Приблизительно в 1011 году монах Бюрфорд из аббатства Рамси в Англии писал, что по подсчетам человеческого рода «тысячный год завершен, но еще предстоит определить его пред лицом Спасителя». Может быть, эти подсчеты где-то были не совсем точны. После доработки пришли к заключению, что, возможно, последнее тысячелетие следует отсчитывать не от воплощения Христа, а от даты его страстей. Это заключение привлекло тревожное внимание к 1033 году, но снова обошлось без апокалиптических бедствий. Более поздние биатусы удивительно яркие и декоративные. Однако в них нет того острого и напряженного ужаса, который глазами майя мы увидели в X веке. Апокалиптические ожидания не прекратились, когда рукописи беатусов перестали создаваться. Эти ожидания по-прежнему актуальны и в наши дни. Откровение, глава 12 стих 6, описывает женщину с младенцем мужеского пола, обычно их отождествляет с Девой Марией и Иисусом, который бежит в пустыню и проводит там 1260 двести шестьдесят дней, прежде чем предсказанная война на небе ознаменует конец времен. По принципу «один день равен году в глазах Бога» следующей датой. Стал 1260 год. Он совпал с целой волной иллюстрированных апокалипсисов, особенно много их создавалось в Англии. Производство этих рукописей продлилось примерно до 1260 года после распятия, то есть 1293 года. После этого они тоже начали выходить из моды. В Нидерландах И долине Рейна к страшной середине тысячелетия, то есть к 1500 году, апокалипсисы вернулись в виде серий гравюр. В 1498 году Альбрехт Дюрер, который всегда своевременно использовал приносившие выгоду возможности, опубликовал свой несравненный апокалипсис в технике ксилографии. Это издание обеспечило ему состояние. Все мы помним популярные и нарастающие по мере приближения 2000 года ожидания конца света. Но эта дата тоже прошла. Не случилось даже сбоев в работе компьютеров по всему миру, которые многие предсказывали. Но однажды конец света наступит, хоть и еще не сейчас, как мы надеемся, и все списки Беата Лиебанского будут уничтожены.